Глава сорок шестая. Приплыли. Ляля. -ля. Сезон конфетно-букетного периода официально и торжественно объявляется открытым. В эфире «Любовь в каменных джунглях». И нет, у меня ничего не слипнется от бесконечной ванильной сладости. И даже сахар на зубах не скрипит. Если что, это слова Аксении. Видите ли, смотреть ей уже тошно на наши бесконечные ми-ми-ми и сю-сю-сю. Но на самом деле лучшая подруга рада за меня. Несмотря на то, что у нее самой в этом плане наблюдается полный провал. Егор как-то упомянул, что Баринов откровенно задолбался играть в одни ворота. И давно позабыл про Бранштейн, уже вовсю отрываясь с другой девушкой. В тот же вечер мы с Акси полезли в интернет проверять сей факт. И у нас это неплохо получилось. Подруга тут же сникла, а потом еще больше начала переживать из-за того, насколько быстро развиваются наши с Егором отношения. Боялась, что мы разобьемся так же, как и она сама. Мне и самой было страшно, ведь мы мчали на сотой космической скорости, загорались и взрывались прямо в космосе, не успевая наслаждаться друг другом. Но при всем этом мне было безбожно мало моего парня. Я совершенно точно залипла на нем, окончательно и бесповоротно. Он моя фатальная зависимость, мой ад и мой рай, мое все». Не знаю, как можно любить Егора еще больше и еще сильнее, но, черт возьми, я люблю. О, боже, да. И с каждым днем мои чувства только увеличиваются в геометрической прогрессии. В сердце до того много тепла к нему, что этим жаром можно согреть целую вселенную. Вызывайте пожарных, мы горим, полыхаем. Температура на солнце и даже звезды это корм никогда не поднимется так высоко. Как горячо бывает между нами. Обжигающе горячо. В разлуке больно дышать. Загибаюсь. И лишь поцелуи освежают. Накачивают нас обоих живительным воздухом. Спасают. Я его лава, он мой вулкан. И кажется, мы были созданы для того, чтобы однажды соединиться. Как две идеально подходящие детальки лего. Среди тысяч других подошли. Таких не похожих, чужих, не тех. И не надо смотреть на меня, как на клиническую идеалистку и романтическую дурочку. Мне хорошо с Егором. Все остальное не в фокусе. Я счастлива. Мы оба. Божечки, да разве может быть настолько хорошо? Подумала бы я раньше. А сейчас мой мозг транслировал бесконечные «да» по всем каналам и радиостанциям моей ментальной вселенной. Угадайте, кто стал ее центром. Мой любимый таракан. Чувствую себя с ним самой-самой. Любимой, особенной, единственной. Мало ли нужно влюбленной девушке для счастья? Нет. Всего лишь знать, что ты нужна. Ощущать это, видеть. Всегда. Ведь теперь, когда мы не встречались, то бесконечно переписывались и перезванивались. Дни и ночи не проходили без пожеланий доброго утра, сладких снов и романтических посланий». С лица всякий раз нисходила глупая, довольная улыбка. Стоило только абоненту, любимый таракан, высветиться на экране моего телефона. Я влюблялась в него еще крепче и задыхалась от любви и нежности. Ночами же мы оба улетали за грань мироздания. Выше, ярче. Акси говорит, что я выгляжу как умственно отсталая в глубокой степени. Ну и пусть, зато я счастливая, бесконечно. Теперь мы с Егором видимся практически каждый день. Можно сказать, что наши отношения вышли на новый уровень. Бронштейн умоляла меня пристегнуть ремни безопасности и периодически вспоминать о тормозах, но... Какие к черту стоп-сигналы, когда у нас с Сечным один Диснейленд на двоих? И да, по большей части я жила в его квартире, лишь изредка навещая Акси и бабулю. Прогулки, свидания, театр и кино. Совместные поездки за город и, конечно же, жаркий и запретный эротический марафон. Всегда вместе, за исключением нашей работы, и той пары раз, когда Егор ездил с друзьями в клуб. Признаться, я хотела бы пойти с ним, но понимала, что нам нужно проводить время и порознь, чтобы не надоесть друг другу. Это нормально – отдыхать от любви, иначе можно точно залюбить друг друга до смерти. Хотите, скажу, что я нисколечко не волновалась? и не ревновала моего Егора, а не будет этого. В остальные же дни я забывала обо всем, добровольно теряла голову и проваливалась в астрал. Кажется, бабочки поселились не только в моем животе. Они были везде и всюду, заставляя меня порхать вместе с ними. Мой мир больше не был черно-белым, он переливался всеми цветами радуги. Почему же все пролетает так быстро, так стремительно?» Хочется нажать на огромную красную кнопку «Стоп», чтобы немного замедлить планету, зависнуть в мгновении вместе с ним. Но мы летим все выше и выше, без всякой страховки, на крыльях любви. Да только я, как и любая девочка, мечтала услышать от своего парня заветные три слова, которые окончательно отогрели бы мое сердце. «Хочу тебя, как мне хорошо с тобой». Я тебя обожаю, Ляля. И прочее, прочее, прочее. Но где же самое главное признание? Наверное, я слишком тороплю события. Надо подождать. Сколько мы вместе? Всего ничего. Окажется целую жизнь. Ляль. Егор целует меня в губы, паркуясь у парадного входа возле моей работы. Я тут подумал, надо бы нам успеть шашлы за городом пожарить. Пока отец не вернулся. Ты как в выходные? А мы хотели с Акси погулять. Как я ее теперь одну оставлю? Тяну задумчиво, поднимаю голову. Ты же говорил, что у тебя дела. Да порешал все. И за подругу не переживай, просто бери ее с собой. Если только там не будет баринова и его новой пассии. Не будет. Кивает Егор. А если я откажусь? Усмехаюсь, кокетливо наматывая длинный локон на палец. Вместо ответа Егор набрасывается на меня, жарко и страстно целуя. И я поддаюсь ему навстречу, погружаясь в океан этого поцелуя без акваланга. Ныряю на самое дно. Егор перемещается на мою шею, обдавая ухо рваным дыханием. Молчу про его руки, которые решили расплавить меня в своей наглой ласке. Мурашки по коже летят. В итоге волосы растрепаны, блеск смазался, юбка сбилась. Ноги и руки дрожат, а мозги окончательно превратились в кисель. Сама напросилась прорычал Егор, прикусывая замочку уха, а потом лизнул ее языком, разбив меня на щепки окончательно. «Обнаглели вы совсем, Егор Батькович!» «Игоревич!» — поправляет меня. «Беги, пока я не сожрал тебя снова, Игоревич!» В моей голове что-то щелкает. Мозг начинает генерировать что-то откровенно невозможное. Но Егор упоминал как-то, что его отец адвокат, и эта мысль теперь не дает мне покоя. «А где твой папа, кстати?» Закидываю я удочку. В отпуск улетел. Пожимают в ответ плечами. На Мальдивы. Курлык. Да ведь моя мама улетела со своим Игорем тоже на Мальдивы. А что если... Маловероятно, конечно, но я должна убедиться. Потому что совпадений вдруг оказалось подозрительно много. Даже чересчур. Егор целует меня на прощание и подталкивает к двери. Давай. Заеду за вами вечером, конфетка. До вечера. Расплываюсь улыбки и выбираюсь из машины. Напоследок посылаю своему парню воздушный поцелуй и провожаю взглядом его гробовозку. А потом достаю телефон и открываю новую вкладку в браузере, чтобы набрать один короткий запрос. Адвокат Игорь Сечин. Пара секунд, и вот я уже выпадаю в нерастворимый осадок. Так вот, где я еще видела этого мужчину. В тот самый раз, у Егора дома. Приплыли.